Миррор ловил себя на том, что чем ближе они подлетали к цели их путешествия, тем сильнее становился мандраж по этому поводу. Конечно, природа Бардеру божественна, что тот доказывал не раз, но сможет ли он их защитить в критический момент? Ведь там, куда они летят, их ждет точно такое же существо, и кто из этих двоих сильнее, ему, Мирреру неизвестно. Но вряд ли они понадобились бы этому живому синему энергетическому полю, если бы оно легко могло бы справиться с той, другой. Впрочем, не будь этого предложения, все было бы еще более плачевно. В последние годы дела теневого правительства шли, прямо скажем, из рук вон плохо. Хрустальный мир отвоевывал все новое и новое пространство, Страшно сказать, они почти потеряли землю, главный оплот Рейха. Точнее, того, что от него осталось. В приемной за дверью послышались звуки возни, вскрики и явные угрозы на повышенных тонах. Мирр активировал личную броню и поспешил узнать, в чем дело. Личный секретарь главы теневого правительства прижимал к столу растрепанного коротышку, в то время как огромный лысый человек раскидывал телохранителей Мирра. «Что здесь происходит?» — рявкнул теневик, ни к кому особенно не обращаясь. Достопочти, мой рыцарь тени. секретарь даже в такой ситуации пытался соблюсти тонкости этикета. «К дьяволу!» — отрезал Мирр. «Всем прекратить сопротивление!» Люди в приемной замерли кроме одного из телохранителей, сползающего вниз по стене. По закону им воспрещалось пользоваться личной броней в этих помещениях без указания главы теневого правительства. Все из-за покушения на убийство последнего лет двадцать назад. «Короче, секретарь был не просто зол, а разъярен. Эти два придурка!» «Ввалились ко мне в приемную и начали требовать встречи с вами, господин Миррор. На все мои вопросы и уточнения они отвечали, что меня это не касается, и им, видите ли, очень надо. Тогда я вызвал отряд личной охраны. Но вы посмотрите, что они устроили! Это, скорее всего, лазутчики или больные». «Почему больные?» — нахмурился Мирр. «Да они твердят про какие-то голоса в голове, которые требуют говорить с вами!» «Да не требуют!» — пробасил Дип. «Не требуют! Просят!» «Так, вы кто?» — обратился к великану Теневик. «Электрики мы!» — пискнул Зип, которого секретарь все еще держал за грудки. «И чего хотите от меня?» Миррор поймал себя на том, что не может просто развернуться и уйти. Ему реально интересно. «История дурацкая», — сказал на это Дип. «Похожая на бред, но как есть». Зипа ударила током, и после этого он голоса слышит с этой, как ее, с Теслы. «Сами они свою планету Электро называют». «Так, а я-то здесь при чем? Они хотят с вами говорить, как с главным». «То есть голоса в голове вот этого коротышки, которые появились там после удара током, хотят разговаривать со мной об участи планеты, которую мы собираемся стереть в порошок?» «Я все правильно понимаю». «Да, да, все так», — зачистил Зип. «Но это только в таком пересказе все глупо и нелепо, а на самом деле объяснимо. У них человек есть специальный телепат». Он настроился на Джоунса и искал с кем бы связаться, а из-за удара током я оказался самым доступным. «Все равно звучит как бред, но уже более шизофренический», — сказал Миррор, закатывая глаза. «Если вы двое обещаете больше никого не бить и ничего не крушить, я дам вам десять минут, чтобы доказать свои слова». «Одно лишнее движение, и я прикажу казнить вас без суда и следствия по законам военного времени!» Зип задрал руки как можно выше, чтобы мир Рых видел. «Да-да, конечно!» «Мы не собирались никого трогать!» — обиженно проговорил Дип, держа руки на виду. «Это ваша утка в яблоках шурум-борум подняла!» «Я бы попросил!» — начал было секретарь, но Миррер сделал ему знак рукой, и тот мгновенно замолк. Затем теневик пригласил всех себе в кабинет. Вслед за ним с горделивой осанкой зашел секретарь, после — Зип и Дип. А вслед за ними — телохранители, которые еще могли стоять после встречи с великаном-электриком.